Глава двенадцатая Если бы я могла объяснить происходящее, то объяснила бы, но, увы, это невозможно. Похоже, Зубастик прав, и я действительно жалкая, глупая и никчемная, раз не смогла защититься и уйти с достоинством, да еще и раскисла перед первым встречным. Ну, почти. Мои плечи дрожат, слезы градом льются из глаз, а легкое поглаживание по голове заставляет лишь сильнее вжиматься лбом в плечо Морева в поисках опоры и поддержки. «Настя!» «Что случилось?» — испуганно спрашивает он, обнимая меня второй рукой и пятится, заставляя отойти от прохода вместе с ним. «Ничего!» — всхлипываю я. «Не похоже на ничего». «Тебе-то что?» «Ну...» «Ты как бы об меня сейчас сопли вытираешь?» «Ты сам меня схватил! Стой теперь и терпи!» «Ладно», — медленно проговаривает он и продолжает размеренно водить ладонью по моим волосам. Я отчаянно пытаюсь собраться и успокоиться, но что-то незримое, понятное только на уровне ощущений, превращает меня в безвольное желе. Вдох, выдох, всхлип. И так по кругу, снова и снова. «Может, мы хотя бы с лестницы уйдем?» — Саша касается губами краешка моего уха. Не хочу, чтобы об этом написали в подслушано, а потом можешь рыдать, сколько влезет. Идет? Жар стекает по щекам и шее, и я отступаю, задерживая дыхание. Что на меня нашло? В чьих руках я искала утешения? Теплые пальцы обхватывают ладонь, скользят сквозь мои, и я смотрю на Морева, с трудом подняв мокрые слипшиеся ресницы. Но он ведь обнял меня, не злорадствовал. Не подкалывал, не пытался добить, а просто взял и обнял. Это что-то новенькое. Рыдание все еще клокочет в горле, вытираю тыльной стороной ладони мокрый нос, а Саша утягивает меня вверх по лестнице. Безотрывно смотрю на наши переплетенные пальцы и не могу игнорировать ощущение успокаивающего доверия, разливающегося по груди согревающей нежностью. Это безопасность и комфорт как у мамы на кухне с чашкой горячего шоколада в руках, как в кругу близких друзей, в свете их ясных глаз, когда ты точно знаешь, что бы там ни было, тебя пожалеют, поймут и поддержат. И это все кажется удивительным, странным, нереальным, ведь рядом не мама и не друзья. Если раньше каждая наша встреча с Моревым заставляла меня включать турборежим режим защиты, то сейчас... Я об этом даже не вспомнила. Дыхание выравнивается, кровь разливается по телу, возвращая силы и способность мыслить здраво. Саша останавливается на крошечной лестничной клетке пятого этажа, оборачивается и склоняет голову, приподнимая уголок бледных губ. «Обнимашки?» — иронично предлагает он. Тихо усмехаюсь, комично хлюпнув носом, и сбрасываю с плеча сумку, принимаясь искать салфетки. Мореву, конечно, не впервой видеть меня зареванный, но смущения никто не отменял. И как он умудряется постоянно ловить меня в моменты слабости? У него тоже есть радар на несчастных, или только на меня. Руки все еще подрагивают, дурацкая наклейка на упаковке, как на зло не поддается. Дай сюда, говорит Саша, и легко вскрывает маленькую пачку, достает платочек и протягивает мне. Спасибо, бормочу я, принимаясь вытирать лицо. Расскажешь, что тебя так расстроило? Я думала, тебе надоело меня спасать. Такого я не говорил. Теплая волна мурашек прошибает солнечное сплетение. Опускаю голову, прижимая скомканный платочек к губам. Теперь я даже капельку благодарна зубастику, ведь если бы он не довел меня до слез, то Морев, вероятнее всего, просто прошел бы мимо. А сейчас он делает шаг навстречу и вновь обхватывает мои плечи. Думает, я убегу? Глупый. Это ведь не он меня поймал, а я его. «Итак», — серьезно произносит Саша, — «говори». «До слез могу доводить тебя только я. Остальным положена кара. Кто это? Дима? Снова Дэн? Кто? И что ты сделаешь?» — приглушенно спрашиваю я. «Разберусь». «Как?» «Как получится?» даже с димой да с кем угодно уверенно отвечает он поднимаю голову, стряхивая с лица волосы, но взгляд опять затянут влажной пеленой из-за которой почти ничего не видно у меня нет слов просто нет я как будто была слепой все это время, а сейчас от резкости колят глаза мысли сумбурные, рваные, пугливые как выводок маленьких кроликов неужели он может я ему, Не теперь, конечно, но раньше. А вдруг? Саша вздыхает, медленно моргнув, и осторожно убирает пару волосков, зацепившихся за мои ресницы. «Ну чего ты?» Он стирает костяшками слезы с моих щек. «Давай рассказывай, что случилось. Я помогу». «Правда?» «Конечно». В его тоне слышится совсем другой ответ. «Разве когда-то было иначе?» «Запрещаю себе вспоминать прошлое, Мы в настоящем, и мы совсем другие. Еще недостаточно честные и открытые, но себе я уже могу признаться. Парень, что стоит сейчас рядом, нравится мне. Мамочки, он правда мне нравится. Мысль взрывается, как новогодний фейерверк, оглушительно громкий и ослепительно яркий. Я почти ничего не знаю о Саше, редко когда могу понять его эмоции и мотивы, но чувство притяжения и радостного волнения — склоняют чашу весов. Это оно. То самое. Сомнений нет. «Прием, прием», — легонько тормошит меня Морев. «Ты...» — у меня с трудом получается собраться с мыслями и вспомнить, как мы тут оказались. «Ты когда-нибудь...» «Мореева, хватит мямлить. Говори, как есть». «Ладно, ты когда-нибудь дрался с преподом?» Светлые брови пораженно взлетают, и Саша запрокидывает голову, глубоко вдыхая. Господи, ну за что? вопрошает он на протяжном выдохе. Я задаюсь тем же вопросом, отзываюсь ошарашенно, ведь недавнее озарение все еще трещит искорками в висках. Кто из. Погоди-ка! Саша задумчиво смотрит вниз. Это Егорыч, да? Черт, в вашей группе изгой ты? В смысле, в вашей группе? Я такая не одна? спрашиваю с облегчением потому что быть одной из тупиц лучше, чем единственной тупицей. Нет, конечно. Это же его фишка. В каждой группе он выбирает студента, на которого точит зуб. В его случае, правда, лучше сказать «зубы». Значит, ты тоже? Тоже в списке тупых? Я широко улыбаюсь, а Саша растерянно хмурится. Эм, не совсем. Я в другом списке. Это в каком? В любимчиках, что ли? Да быть не может. «Вообще-то я умный», — Морев пожимает плечами. «И все меня любят. Ну, кроме тебя». Жар ударяет в лицо. Кажется, я даже слышу, как шкварчит кожа. Так Морев еще никогда не ошибался. Пихая его в грудь, испугавшись, что он может догадаться о том, как сильно изменилось мое к нему отношение. «Все меня любят, бе-бе-бе», — -бе, окрепляюсь я. «Значит, все ясно. Драться с ним ты не будешь. Вряд ли это поможет». И что за детские выходки, Мареева? Передразниваешь меня? Серьезно? Не ты ли вопила, что мы уже взрослые? О — -о -о, Тяну я, недовольно закатив глаза, чтобы уж точно не выпадать из образа обычной Насти. Теперь тебе весело. Здорово! Мне ведь мало на сегодня унижений. Продолжай. Настя. Что, Настя? Что? Зубастик считает, что я идиотка, мечтающая о модных тряпках и замужестве. Сказал, что я ни на что не способна, и мне нужно сменить универ. Как тебе? Класс? Ты зайди к нему, пообщайся. Уверена, вам будет о чем поговорить. Целых две общие темы — величие математики и моя никчемность. Тише ты, не вопи. Он говорит это всем красивым девчонкам. Прими как комплимент. Какой еще комплимент? От кого? Ну, хочешь от нас обоих. Морев прикрывает ладонью глаза, тихо рассмеявшись а я замолкаю, засмотревшись на его улыбку. Ну все, это конец. Я напрашиваюсь на комплименты от Морева. А что дальше? Начну с ним на поцелуй спорить? Кстати, а ведь он мне должен. Вернее, я ему. Но это не столь важно. Боже, да остановите это! Что за мысли? Стоило осознать свои чувства, как их стало во сто крат больше. Это ненормально. Я помню все свои влюбленности. Их было не так уж много, но такой потерянной я себя никогда не чувствовала. Это же Саша Морев, вредный задавака, бесивший меня одним своим существованием. Непробиваемый наглец, с мыслями о расправе над которым я шла в школу и возвращалась из нее. Шумный, раздражающий, непоседливый. Но все же иногда он был забавным, внимательным, милым. А не слишком ли часто я о нем уже тогда думала? Мне нужна срочная психологическая помощь и капельница для очищения крови от гормонов. «Скоро ведь коллоквиум, да?» — ровным тоном спрашивает Саша, вернув себе серьезность, за что я ему очень даже благодарна. «Угу. Ну вот напишешь его хорошо, и Егорыч отстанет. Да ну, все так просто. А что не так? То, что я не смогу написать его хорошо. А еще подготовиться к следующей практике, где лично для меня будет устроена промежуточная проверка». Это будет позор века. Приходи посмотреть, тебе понравится. Ты учишься в политехе и не сечешь в математике? Как бы тебе сказать, мой максимум — таблица умножения и деления в столбик, и я учусь на дизайнера, а не на калькулятор. А как ты экзамен сдала? Пятачок под пяточку творит чудеса. Ладно, — кивает Саша и вытягивает руку, перебирая пальцами, — дай мне задание. Зачем? Если его решишь ты, а не я, то... «Дай посмотреть», — настойчиво повторяет он. Вытаскиваю из сумки листок с домашним заданием и передаю Саше. Он внимательно смотрит на примеры, а я на него. Замечаю, какой изможденный у него вид. Темные круги под глазами, заметные ямки под скулами. Он вообще ест? Спит? Еще немного и станет прозрачным, как привидение. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — бездумно спрашиваю я. «Что?» — удивленно вздрагивает Морев. «Не заболел? Выглядишь как-то...» Он впихивает листок мне в руки и, угрожающе, дергает желваками. «Насторожно сглатываю, потому что былого тепла между нами как не бывало. Неужели опять?» «Слушай, Зимин у Егорыча первый в списке любимчиков, и не только у него. Думаю, он с радостью тебе все объяснит». «И это твоя помощь? Не благодари». «Ох, да ладно!» — с горечью выдавливаю я, бессиленно роняя руку. «Что? Если переживаешь, что Зимин сочтет тебя глупой, то при чем здесь это?» Саша молчит, а во мне закипает новая обида. «Куда больше прежней, куда безобразнее. Мне надоели эти кошки-мышки. Сколько можно? То он заботливый, стремится помочь и поддержать, заставляя поверить, что между нами есть что-то особенное. То в момент все рушит и отталкивает словно я для него небесная кара, от которой он никак не может избавиться. «Дима будет только рад, правда», — сухо говорит Саша. «Попроси его». «Нет, не буду», — упрямо трясу головой. «Пусть зубастик меня сожрет». «Ты действительно готова к отчислению, только чтобы твой любимый не узнал, что ты не идеально? Мой кто? Морев, ты больной? Какой любимый? Мы ведь вместе. Мы не... мы просто друзья!» Не переживай, это скоро изменится. Что ты несешь? А чего ты снова орешь на меня? Потому что хочу, чтобы ты мне помог. Ты, а не он. Саша распахивает глаза так широко, что мне становится страшно. Что я наделала? Это ведь почти признание. Проходит одна секунда, за ней еще пара, но никто из нас не шевелится и не произносит ни слова. Морев моргает, Коротко тряхнув волосами, и мое сердце каменеет при взгляде в голубые глаза. Это лед. Ему плевать. Не смей реветь, рычит он, грозя мне пальцем. Но уже поздно слезы вновь скользят по моим щекам. Черт возьми, Мореева, сходи уже к доктору, что ли. Может, у тебя какой-то гормональный сбой? Его слова царапают глубоко, больно. Все-таки быть засранцем у него получается лучше всего. И вот мы снова там, где начинали. В этой чёртовой песочнице из взаимной неприязни и оскорблений. «Это у тебя сбой!» — отвечаю хлёстко, решив не сдерживать эмоций. «Какая разница? Я уже прокололась, терять нечего. И из-за тебя ведь реветь мне можно, верно? Ну так смотри!» «Ты же этого добиваешься!» Развожу руки в стороны, ладони горят. «Хорошо! Отлично! Наслаждайся!» Ты ведь так стараешься, столько сил прикладываешь. Какой молодец. Мамина радость, папина гордость. Саша делает шаг в сторону, пытаясь меня обойти, но я шустрее. Преграждаю ему дорогу и смело вскидываю подбородок. Нет, нет, нет, смеюсь я сквозь слезы. Не так быстро. Мареева, перестань. У тебя, похоже, истерика. Давай я принесу воды, хорошо? Плохо. Давай-ка ты мне лучше кое-что объяснишь. Мой голос нервно подрагивает, точно как у психопатки в момент обострения. Сама себя не узнаю, но не могу остановиться. Всего одну вещь. Мне очень интересно. Нафига ты вообще ко мне подошел? Нафига успокаивал? Мог бы просто посмеяться и пройти мимо. Результат был бы тем же. Но нет. Ты притащил меня сюда. Вытирал слезы, обнимал, жалел, обещал помочь. Что это, Саша? Лицемерие? Многоходовочка? Пряник и кнут? А может, раздвоение личности? Прикол? Месть? Что это такое? Объясни мне уже, потому что я задолбалась играть в эту игру. Стоит мне поверить, что ты не так уж и плох, и хоть чуть-чуть к тебе проникнуться, ты тут же рвешь все на части. Зачем? Что такого ужасного я тебе сделала? За что ты так меня ненавидишь? Мое дыхание прерывистое и тяжелое, как после бега. Морев отворачивается. Тошно смотреть на меня? Ну еще бы. Мне от себя тоже тошно. Ну почему я просто не ушла? Почему решила довериться? Еще и кому? Качаю головой, разочарованно усмехаясь. Размечталась идиотка. Выдумала себе какую-то глупую историю, в которой он... В которой мы... Прости, его шепот вспарывает грудную клетку. Я не... Я не хотел тебя обидеть. Я должна в это поверить? Это правда. Ответь на вопрос. Их было слишком много. «Почему ты ко мне подошел?» «Ты выглядела расстроенный, И ты решил меня добить?» «Нет». «Тогда что?» «Ты реально хочешь?» «Медленно проговаривает Саша. Чтобы это был я?» «Чтобы я тебе помогал?» Его сомнения и робость поражают. Железные доспехи, которые наскоро накинул на меня гнев, падают к ногам, и я остаюсь обессиленной и безоружной. Выбираешь меня, а не Зимина. Морев недоверчиво прищуривается. Уже собираюсь выплюнуть хлесткая «нет», но силы иссякли, из губ против воли срывается тихое, но пронзительно честная. Я ведь уже сказала. Почему? Моя очередь отводить взгляд. Рядом исписанная матерными надписями железная дверь, и в моих мыслях также нет ничего приличного, хотя я обычно не ругаюсь. Все это слишком сложно. Я устала сражаться хочу домой. Мне нужно идти, говорю опустошенно и разворачиваюсь к ступеням. В восемь. Раньше не смогу. Оглядываюсь, прижав подбородок к плечу. Ты издеваешься? А ты уже передумала? Смотрим друг на друга долго, испытывающе. Нам еще есть что сказать, но... Какой в этом смысл? Мы слишком часто делали друг другу больно и продолжаем метать ножи по инерции. Хватит. Я так не хочу спускаюсь по ступеням, щеки стягивает от сухости, в горле колючий ком. «Настя!» Продолжаю идти, не оглядываясь. Топот слышится за спиной, и Саша обхватывает мое предплечье, замирая на ступеньке выше. И снова это теплая дрожь, снова тяжесть в ногах, не позволяющая сделать следующий шаг. «Да чтоб его!» «Я не ненавижу тебя, просто...» «Это трудно объяснить». «Ты солидарен с Зубастиком?» «Что?» «Конечно, нет. Тогда почему тоже считаешь меня тупой? Я же... Чёрт! Я пытаюсь тебя защитить, ясно?» «Здорово!» — отклоняюсь назад, упираясь затылком в его ключицы. Ураган истерики смел абсолютно все чувства. Стыд, страх, волнение. Ничего не осталось. «А знаешь, кто обижает меня больше всех?» «Знаю», — вздыхает Саша. «И мне жаль». «Да, я заметила». Он обнимает меня, опустив руку поверх груди. Я обхватываю его запястье, сжимая так крепко, как только могу. Я должна это сделать, оттолкнуть его, послать куда подальше и уйти, но вместо этого просто закрываю глаза. Врать на словах куда легче, чем в действиях. Я не знаю, когда это началось, еще в школе или совсем недавно, но между нами есть что-то, что-то такое. Настя. «М? Почему ты не вырываешься? А ты почему опять меня обнимаешь?» Где-то внизу слышатся голоса, но мы молчим. Если бы я могла объяснить происходящее, то сделала бы это, но, увы. Я больше не могу тебя ненавидеть, Саш. Ты плохо стараешься. Это все твои слезы, хмыкает он, утыкаясь носом в мою макушку. Ненавижу, когда ты плачешь. И сам же меня все время доводишь так я могу тебя успокаивать». На первый взгляд, это ответ эгоистичного мальчика. Но моя вновь обретенная на почве опустошение ясность помогает разглядеть за ним кое-что еще. Правда, доверять себе сейчас — не лучшая идея. Морев, приглушенно, но решительно зову я, поставив на кон все. «Да? Я тебе нравилась? Ну, в школе. Поэтому ты вел себя как идиот». «Дошло, наконец. Долго же ты. Даже отрицать не будешь?» «Нет». «Почему просто не сказал? Я не всегда был умным. Да и ты, вероятнее всего, просто отлупила бы меня за это». «Да, наверное». «Настя, все в прошлом с готовностью заканчиваю я. Я понимаю. Но я... Я бы все равно, если ты...» «Кажется, не только у меня мысли кролики...» Но я не готова сейчас с этим разбираться. Нужна передышка. Нам обоим. Ты приедешь сегодня, спрашиваю прямо? Если ты этого хочешь. Ну какой же дурак. Будь у меня еще хоть немного сил, я бы его с лестницы спустила. Восемь? Восемь, повторяет он. Не опаздывай. Не опоздаю. Только не говори никому, что мы... Общаемся? Да. И ты перестанешь играть в биполярку? «Перестану». «Хорошо. Теперь отпускай». Саша медленно ослабляет хватку, и я разворачиваюсь. Он виноват, опускает уголки губ, а я качаю головой. «Мы как всегда, да?» — говорит он со сквозящей в голосе тоской. «Ага», — устало киваю я. «Давай уже завязывать. Я не могу тратить нервные клетки только на тебя. Оставь хоть немного своему лучшему другу». Дима все всё-таки что-то сделал?» — недовольно хмурится Морев. Я про зубастика. А, ты об этом. Не переживай, у меня есть лекции и методичка от Татьяны Валентиновны. С ними математику сдавали даже валенки. Таращусь на Морева с немым укором, и он чешет затылок. Извини, я не то имел в виду. Мне вдруг становится по-дурному смешно. Я ведь сплю, верно? Все это не может быть правдой. Морев обнимает меня, извиняется, а я считаю его милым. Бред чистой воды. «Ты чего?» — опасливо спрашивает Саша. «Тебе не кажется, что все это нереально?» «Было бы здорово». «Почему?» Настя, он отводит взгляд и улыбается. «Не так, как раньше. Эта улыбка без примесей, без налета, чего бы то ни было. Она простая и искренняя, но именно от нее у меня слегка слабеют ноги. Увидимся в восемь. Хорошо?» Хорошо. Санек, давай сюда!» — седобородый мужчина указывает на стопку из нескольких мешков, лежащих на деревянном поддоне. «Это последний?» — Саша бросает мешок и оглядывает практически забитый до отказа гараж. «Да, Анатолий Степанович, последний!» — кивает Морев и стягивает с рук перчатки. «Ну, добро, добро!» — приговаривает заказчик и достает из кармана брюк стопку перемешанных крупных и мелких купюр. Вот курицы, все никак не научится выручку сдавать по-нормальному. Держи, санек. Как договаривались, и надбавка за скорость. Ты сегодня прям метеор. Торопишься куда-то? Ага, отвечает Саша, принимая деньги. Свидание, наверное. Эх, молодость, мечтательно вздыхает Анатолий Степанович. Я в твоем возрасте тоже шабашил, чтобы Танюху свою в кино сводить, да мороженому гостить. Она была такая счастливая, а теперь сладостями ее уже не удивишь. Так что ты это, наслаждайся, пока можешь. Анатолий Степанович нравится Саше, один из лучших и постоянных заказчиков. Работать с ним приятно, условия четкие, оплата достойная. Что еще нужно? Саша за последние пару лет перепробовал множество подработок. Подсобник, курьер, промоутер, грузчик. Несмотря на то, что родители даже после переезда продолжают ежемесячно высылать ему деньги, Он старается хоть что-то, но заработать сам. Морев вежливо улыбается и крепко пожимает протянутую руку. Я постараюсь, Анатолий Степанович. Ну давай, Санек, на следующей неделе еще за вас будет, я наберу. Конечно, звоните в любое время. Саша покидает импровизированный склад владельца сети продуктовых магазинов Шарм, проходит мимо опустевшей газели и шагает вдоль гаражей по присыпанной гравием дороги, которую освещает желтый свет фонарей. Свою машину Саше пришлось оставить на парковке спального района поселка Октябрьский. Но небольшая прогулка сейчас даже кстати, ведь впереди то, что куда тяжелее, чем какие-то мешки. Настя выбрала его. Его, а не Зимина. Мысли об этом согревают круче, чем коньяк. Даже голова кружится не меньше. Да, Морев опьянен ею. Ее порывом и признанием в отсутствии ненависти. Она нуждается в нем. И это затмевает все то, что так сильно тяготит. Она попросила, а он не смог отказать. Как и всегда. И это ужасно почти так же, как и прекрасно. Сашу раздирают на части противоречия. Он знает, что не должен этого делать, знает, что ничего хорошего из этого не выйдет, но стоит представить, что они вновь окажутся вместе, подумать о ее улыбке, вспомнить голос и взгляд, мучительно добрый и манящий, как выхода не остается. Только к ней. Потому что нужен. Потому что она ждет. Проходя через двор старых многоквартирных домов, Саша чуть сбавляет темп, засмотревшись на знакомую железную дверь одного из подъездов. Здесь живет Джека вместе с бабушкой и дедушкой. Мори с парнями частенько тусили в их ветхой квартирке, когда старики уезжали на дачу. Готовили замороженную пиццу в духовке. Разбавляли дедовский самогон рассолом из банки с мочеными яблоками и занимались мобильным хулиганством, названивая по рандомным номерам со старого телефона сестры Макса. Они были такими дурными и счастливыми, настоящей бандой, а ведь стали ею не сразу. Их свел баскетбол. Секция на базе университета, куда перешел тренер из школы Саши и Димы. Он потянул за собой Морева и Зимина и открыл свободный набор в юношескую команду на которые откликнулись ребята из других школ. И среди них как раз оказались Максим Строганов, Женя Чебутарёв, Денис Курский и Миша Ливанов. Жека и Дэн были одноклассниками, Макс и Миша тоже. И поначалу все так и держались парочками, но со временем командный дух сделал свое дело. Правда, между Сашей и Максом появилось еще и напряженное соперничество. Этому не было объективных причин, Но парни старались перещеголять друг друга буквально во всем, начиная с того, кто забил больше мечей за игру и заканчивая тем, у кого больше перспектив на жизнь. И чаще всего в этой гонке выигрывал Саша. А Максиму оставалось лишь скрывать, как сильно его это злит. Морев был умным, обаятельным, веселым, больше нравился девчонкам, легче заводил новые знакомства. И Строганов прилично уступал по всем пунктам, кроме одного. Он был куда агрессивнее. Споры и драки между Сашей и Максимом возникали с завидной регулярностью, но Миша всегда умудрялся найти аргументы для перемирия. Он был их личным котом Леопольдом и все время повторял «Жизнь дана, чтобы жить, а не морды друг другу квасить». После школы Дима, Саша и Миша поступили в университет, попав в одну группу. Дэн тоже выбрал политех, но другую специальность а Макс и Жека пошли в колледж, ведь никому из них не удалось сдать экзамены на нужное количество баллов, а их семьи не могли позволить себе оплачивать учебу. Это и был первый серьезный раскол в компании. Обтачивались характеры, менялись интересы и увлечения. Миша стал больше времени проводить с Сашей и Димой, и Максу это не нравилось. Он чувствовал себя брошенным и преданным. А потом случилось то, что разбило сердца всех. То, что до основания разрушило их былую дружбу. Саша слышит скрип железной двери позади, той самой, и оглядывается. На улицу вываливается тройка парней, и цепкий взгляд одного из них тут же находит цель. Судьба любит сюрпризы, как приятные, так и не очень. Морев уже смирился, что ничего хорошего у нее для него нет и не будет, и подтверждение не заставляет ждать. Это злой рок, приговор небесного суда его расплата и искупление которое никогда не закончатся напоминание о том кто он и что сделал да ну нафиг радостно кричит макс бросаясь в сторону саши какие люди ты к нам в гости мор мышцы на ногах саши напрягаются инстинкты требуют убраться отсюда как можно скорее но вместо этого он смиренно разворачивается лицом к бывшим друзьям строганов кровожадно улыбается а за его спиной Останавливаются хмурый Женя и растерянный Денис. Что с башкой? Маскируешься что ли? Думаешь мы тебя не узнаем? Смеется Макс, но в миг становится угрожающе серьезным. Или надеешься, что сможешь стать другим человеком и мы все забудем? Саша косится на Дэна, стараясь понять, рассказал ли он об их встрече у дома Насти. Курский смотрит под ноги и море тихо выдыхает. Похоже что нет. Ну как тебе живется, а? Максим делает шаг вперед и вытягивает шею, наклоняясь к лицу Саши. Нравится дышать? Просыпаться по утрам, ходить в свой сраный универ. Нравится жить жизнью, которую ты украл. Морев молчит, прекрасно зная, как взбесить строганного быстрее всего. Максим злобно морщит нос, оглядывается и, убедившись, что рядом никого нет, яростно бьет Сашу по ребрам. А теперь! Все еще нравится? И снова тишина в ответ. Еще один удар обжигает живот Саши. Грубый толчок заставляет упасть на землю. Он не защищается. Не пытается сгруппироваться. А Максим становится все яростнее, пуская в ход ноги. Но Саша не слышит Максима. В его голове звучит другой голос. Далекий. Тихий. Приносящий не меньше боли, чем пинки. «Прости меня. Пожалуйста, прости. Нет. Не подходи. Стой там». В ушах свистит ветер. И шумит кровь, пахнет дождем и мокрой пылью. Саша снова там, на крыше двенадцатиэтажки, смотрит вниз на тротуар и не может вдохнуть, чтобы закричать во все горло. Воспоминания швыряют его дальше в полицейский участок. На столе лежит телефон Ливанова, рядом протокол. На соседнем стуле сидит мать Миши. Ее тонкие растрепанные волосы собраны в небрежный пучок, глаза стеклянные. Тусклая кожа покрыта бурыми пигментными пятнами. Она молчит и смотрит в одну точку. Еще скачок — первая встреча с Максом после случившегося. Первый раз озвученное обвинение — ты его убил. Первое осознание того, что это правда. Первая драка, которую Морев проиграл по собственному желанию. И еще десятки моментов безумной каруселью проносятся в его мыслях, как хороших, так и не очень. Вот тренировка, трель свистка, раскрасневшиеся и счастливые лица парней, тусовка на парковке гипермаркета. Женя в первый раз приводит Лину, а Дэн жалуется на несварение из-за пирожков с яблоками, которые испекла жена его дяди. А вот Миша на корточках в подъезде, в носу вата, на шее свежие синяки, а на губах улыбка. Ерунда. Шрамы украшает мужчину, верно? Говорит он. Первый курс. Посвящение. Алкоголь рекой. Дима скрывается в сумерках вместе с какой-то девчонкой. Миша, изрядно набравшись, рассказывает, что влюбился, но не признается в кого. Крыша 12-этажки, багряный закат, сладкий воздух и осенний ветер. Миша, чудом стащивший ключи у управляющего, радостно разводит руки и вопит: Я на вершине мира! Смотри, мор! Смотри! Это свобода! И Саша смотрит, но не видит, что взгляд друга устремлен не вдаль, а вниз. Новый год. Организовать сходку не получилось, поэтому решили отпраздновать по домам и собраться с друзьями вечером 1 января. Недоеденный Оливье и Наполеон, что так любит Ксюша. Елка, освещающая яркими огнями гостиную. Сообщение от Зимина с шутливым поздравлением, полным нецензурщины и веры в светлое будущее. А затем звонок. «Мор, с наступившим, мне неловко, но... Холодно, жесть, могу я зайти ненадолго?» Да, Мих, какие вопросы, залетай! Ливанов на пороге, в руках открытая бутылка шампанского, в глазах стыд. Обоев не видно, но только телесных. Вспышка, вспышка, вспышка. Как щелчок фотокамеры, и каждый кадр все тусклее. Образы размыты. Саша уже не понимает, где находится, лишь чувствует, что боль перетягивает внимание на себя. Помогает забыться. Не думать, не вспоминать. у морево колит бугристый асфальт, рот полон вязкой жижи с металлическим привкусом. Он сплевывает и с трудом переворачивается на спину, прижимая ладонь к животу. Молчишь, шипит нависающий над ним Максим, как обычно. Чё? Все еще нечего сказать. Саша прикрывает глаза и ждет. Может быть, сейчас все закончится. Крепкая хватка на его волосах отрывает голову от земли. «Какая же ты мразь, Морев! Ты ведь знаешь это, знаешь. И я никогда не дам тебе об этом забыть. За него, за то, что ты. Хватит, Макс!» — рявкает Дженни. «На сегодня», — добавляет, стушевавшись, «сейчас кто-нибудь полицию вызовет и будет нам всем очень весело». «Да», — подключается Дэн. Он уже еле дышит. Сдохнет здесь еще. «Такого подарка я ему не сделаю», — цедит Макс и силой бьет Сашу затылком об асфальт. Море вжмурится, жуткий треск закладывает уши. «До встречи, мор! Идем, парни!» Звучат удаляющиеся шаги и шелест оставшихся на деревьях листьев. Саша открывает глаза и смотрит в небо, на котором не видно звезд. Абсолютная тьма. Такая влекущая, такая необходимая. Наверное, Миша думал так же. Вспышка света тонкой полосой мерцает на черном полотне. Еще одно воспоминание пробивается сквозь плотную темноту сознания. Ты приедешь сегодня? Саша, онемевшими пальцами достает из кармана телефон, на экране которого появились новые трещины. Часы показывают 19:37. Немного усилий, превозмогая боль, и он поднимается. Мутный взгляд скользит по двору. Головокружение и тошнота душит. Если его кто-то увидит, будет нехорошо. Вдруг еще помощь предложат. Это недопустимо. Морев не без труда добирается до машины, натянув на голову капюшон. Ноги едва двигаются. По затылку стекает что-то теплое. Он забирается в салон, тихо застонав и обхватив ребра рукой. И косится на конспекты, лежащие на пассажирском кресле. Обещание теперь для него роскошь, но это ведь Настя. Он обещал не кому-то, а ей. Саша сползает по сиденью и ждет, пока станет хоть чуточку легче. Он не посмеет заявиться в таком виде, но кое-что сделать все таки может. Методичка от Татьяны Валентиновны действительно вытаскивала многих, а значит, и Насте сможет помочь. В крайнем случае есть Зимин. Пусть попросит о помощи его. Это с самого начала. Должен быть он.